Глава вторая. Город в телеграммах. Одеваются в ночную мглу дни, перегнувшиеся наподобие зета. Ах, сегодня только пополудни вышли утренние газеты. Снегом выращенный город сутулица, закиданный выкриками телеграммных вестей. И костлявые, и тощие улицы в хрустящем блеске белых костей. А с экранов кинемо и столбцов набора Гордо раздулись выкрики о победе, Орущие в треске, разрушенных ветром заборов, поющий трамвайной меди. Город в огнях и золоте, белые шляпы, Гордо вздувшихся стеклянных крыш. Как некий дракон, свои черные лапы, Лениво разбросив, ты спишь. И ко всему безразличную пастью вести, Схваченных на лету убитых и побед, Ты рассасываешь в жилы предместий, черной от копоти десятков лет, чтобы там, надрушащимся гулом неустанных фабрик и заводов слез, чья-то раненая душа уснула. Просто, как дети, без трагизма и поз, чтобы она окровавленным следом мастить лощеные улицы никогда не смела. Седое и серое, как русские ведомости, вывешено праздничным флагом неба. А где-то в лабиринтах, косящих предместьей, Проносит чей-то неуместный плач. А кем-то, когда-то и где-то забытой невесте В осеннем молчании пустеющих дач. А с экранов кинемо и столбцов набора Не устало глядеться известие, Орущее в треске разрушенных ветром заборов, В косящих лабиринтах предместьей. Ах, сегодня только пополудни Вышли утренние газеты. Что из того, что одеты В ночную мглу дни, Перегнувшиеся, как изображение Зетта.